Глава 88. Пен. Второй день подряд Пен приходит к синему дому на морикопа Драйв. Вчера, после того как она обнаружила пень из заросших плющом каменных львов, она постучала, но никто не ответил. У двери валялись листовки из ресторанов недельной давности. Слой пыли на входной двери говорил о том, что её не открывали несколько месяцев. Он зашла в центральную библиотеку в Лос-Анджелесе и поискала информацию о доме. Владельцы исчезли три года назад, и с тех пор несколько человек заявили себя его владельцами. Конкурирующие претензии привели к судебному иску. Дом был построен в 1920-х годах, и каждые 10 лет хозяева получали разрешение на ремонтные работы. Сегодня Пен вернулась к дому на этот раз, чтобы войти. Убедившись, что на улице никого нет, она идёт на задний двор. Начинающая гнить задняя дверь заколочена, но рядом с ней есть окно. Пен встаёт на цыпочки и пытается сдвинуть раму. Верхняя рама сдвигается. Она приносит ржавый стул, который нашла подывы, встаёт на него, подтягивается и пролезает в дом. Она включает фонарик. Похоже, кто-то сюда уже забирался. Возможно, до того, как заднюю дверь заколотили. В спальне на полу лежит матрац. бюро с выдвижными ящиками и зеркало над ним. Она заглядывает в гардеробную: обои и вешалки. Пяна осматривает гостиную и кухню. Дом совсем маленький. За семь-восемь минут она обыскала его весь. Она была уверена, что это дом Пандоры. Она продолжает ходить по комнатам, заглядывает в каждую щель, под диван, отодвигает холодильник, но не находит никаких доказательств того, что этот дом нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Несколько часов она осматривает каждый дюйм. Когда закрадываются сомнения, на ее глазах выступают слезы. Она пытается мыслить логически. Конечно, если бы каждый дом в Глассл-парке, То наверняка найдется какой-нибудь с каменными львами. И может быть, тот пень вовсе не был калифорнийским черным орехом. И может быть, этот дом не такой уж синий. Ей вспоминается пациент по имени Лютер в больнице Митрополитэн, который сказал ей, что безумие это делать одно и то же снова и снова, но ожидать нового результата. Разве не этим она занималась всю жизнь? Один бесконечный цикл. Пен идёт к выходу, гадая, согласится ли Челси принять её обратно. Вдруг она останавливается. Вернись на велосипед. Ещё раз. Она смотрит дом ещё один последний раз. Пен идёт из кухни в гостиную, затем в прихожую. В спальне светит фонариком в гардероб, видит, что он пуст. Она собирается уходить, когда замечает узор из грибов на обоях. Грибы. Фэй упоминала грибы. Пен светит фонариком на обои, ощупывает заднюю стенку шкафа. Она замечает металлическую планку на полу в основании стенки. Она толкает стенку влево, и вся задняя стенка шкафа сдвигается как часть раздвижной двери. По другую сторону замаскированной двери Массивная железная дверь. Пян толкает. Дверь со скрипом открывается наружу, а за дверью каменная спиральная лестница. Слабый голубоватый свет, лазурное сияние исходит снизу. Пян замирает на долю секунды, мысленно говоря: "Вот оно". Она светит фонариком вниз и начинает спускаться по ступенькам.